Глава тридцать шестая Когда Большой Папочка вошел в салон первого класса, Джонни смогла сдержать возгласа. «Знаю, так себе получился загар», — сказал он. Часть его лица, не неприкрытая маской, распухла и покрылась волдырями. Ладони были перевязаны, марли из аптечки, белки глаз воспалились. Рядом с Джо стоял Йосип с запасным кислородным баллоном, как у экипажа. Папочка смирил его взглядом. «Он с нами», — сказала Джо. Папочка оглянулся на Дэйва, все еще лежавшего без сознания. «Да уж вижу», — сказал он. «Но почему он здесь?» «Потому что будет блокировать дверь вместо меня», — ответила Джо. «Не понял. Мы нашли крота. Это Бен. И у него пистолет». Папочка только моргнул. Они оба провели в авиации всю свою сознательную жизнь. и оба знали, что рассчитывать можно лишь на одно — что тебя прикрывает экипаж. Экипаж — это семья. А семья не предает. Большой папочка уперся руками в края переборки, пытаясь удержать равновесие, и уставился в пол, словно там для него расстелили объяснение. «Папочка, у нас нет времени на...» Он согнулся пополам и долго матерился. Снова выпрямившись, встретился красными глазами с Джо. «Я в порядке», — сказал он с такой серьезностью, какой она от него еще не слышала. «Какой план?» Она в двух словах обрисовала их дальнейшие действия. Папочка займет откидное сиденье Джо, и когда самолет приземлится, возглавит эвакуацию в передней части салона. Йосип будет сторожить дверь, а Джо войдет в кабину с помощью кнопочной панели. Папочка уставился на нее. «И что ты там сделаешь?» «У Бена пистолет». «Джо, кнопочная панель даже не обсуждается, потому что это не вариант. Ты знаешь, они могут заблокировать дверь, стой, да знаю!» Джо сжала кулаки. «Но попробовать стоит. Надо войти туда. Помочь Биллу. Или помешать Бену, или...» Джо с силой хлопнула ладонью по своему сиденью. «Блин, папочка, просто сядь уже!» Пристегиваясь, тот взял трубку и позвонил в хвост. Пока он объяснял все Келли, Джо закрыла и закрепила тележку. Теперь у нее на ладони лежал длинный красный тубус из пластмассы с круглым наконечником. Папочка поднял брови и прикрыл ладонью трубку. «У Бена пистолет, а ты вооружилась молотком для льда?» «А ты что, прихватил с собой мачете?» Йосип молчал и тяжело дышал. Во время первой газовой атаки они оба приняли основной удар на себя. И хотя выглядели далеко не так жутко, как папочка, отрава давала о себе знать. Джо положила руку на его бицепс. «Мистер Гурули, пора. Стойте ко мне спиной. Следите за пассажирами. Остановите всех, кто попытается пройти, любой ценой. В этом салоне мы доверяем только бортпроводникам». Она сжала его плечо. Йосип кивнул и занял свою позицию. Скрестил руки, расставил ноги, вытянулся во весь рост. Он был настоящей скалой. основательный и неприступной нажо оказавшуюся между двумя неподвижными объектами есипом и дверью накатила легкая клаустрофобия она сделала глубокий вдох сосредоточившись на вертикальной панели слева от туалета закрыла глаза мысленно отрепетировала то что сейчас произойдет она введет тайный шестизначный код и будет ждать в кабине прозвучит сигнал тревоги извещая пилотов о том что кто то пытается войти. Затем у них будет 45 секунд, чтобы предотвратить попытку входа. Если они так и сделают, дверь останется запертой и не откроется до самого приземления. Если же нет, на панели загорится зеленый свет, и у Джо будет 5 секунд на то, чтобы попасть внутрь. Через 5 секунд дверь опять закроется. Бортпроводники даже не рассматривали этот вариант. В основном потому, что и не подозревали Бена, но вдобавок потому, что при желании пилоты легко могли им помешать. Кнопочная панель задумывалась на тот маловероятный случай, если оба пилота будут не в состоянии вести самолет, например, потеряют сознание. Не было почти никаких шансов, что сейчас это сработает. И теперь этот вариант был единственным. Джо открыла глаза и подняла руку к панели, но что-то удержало ее от того, чтобы нажать на кнопки. Палец завис в раздражающем промедлении. По ту сторону двери ее ждало предательство и насилие. У Бена пистолет. Никак не узнать, что там уже могло произойти. Никак не узнать, что ее встретит. Она собиралась действовать вслепую, вооруженная пластмассовым молотком для льда. «Джо?» Она посмотрела на большого папочку, сидящего у нее за спиной на ее месте. «Бояться — это нормально». Она кивнула и начала вводить код.